Он собирается в консерваторию. У него в школе своя рок-группа. Сам сочиняет песни, пользуется большим успехом. Ты про него, конечно, слышал. Да его весь город знает. Ну, догадайся, кто он? Лиза победно посмотрела на Глебова. Он? Самурай! Самурай? Искренне удивился Глебов. «Господи!» – не на шутку возмутилась Лиза. «Это же прозвище!» «Ну, ты отстаёшь, это точно!» «Сидишь в своём суде, как в дремучем лесу!» «Забрались, закопались и сидите в берлоге!» «А что происходит в жизни, понятия не имеете «Есть, например, немецкая группа, называется Чингисхан, а Костя – самурай!» и «Это не просто прозвище, из него складывается характер певца, вот что важно, понял?» Глебов неуверенно кивнул головой, впервые на его губах мелькнуло что-то вроде доброжелательной улыбки. Самурай не будет петь лирических песенок, там серебряные свадьбы, от них его тошнит, воротит, вдохновенно продолжала Лиза. Он весь в агрессии, поет песни протесты, вот, понимаешь, он в центре событий. Она вдруг оборвала свою речь, непривычно задумалась, ее лоб пересекли несколько морщинок. «Скажу тебе, Боря, как старому знакомому, иногда он меня пугает. Живет без тормозов». Не договорив фразы, Лиза остановилась. Вид у нее стал дико испуганный глаза округлились в панике. Нашла кому высказывать свои сомнения. «Если бы Костик услышал...» «Вот бы понёс!» Она глубоко вздохнула и сказала, пытаясь спасти положение. «Между прочим...» «Да-да», судорожно придумывала, чтобы рассказать «между прочим» и придумала. «У него фанатки есть вот...» «Кто?» Опять не понял Глебов. «Ну, фанатки!» Лиза снова приобрела уверенность. «Ты, кажется, ничего не знаешь и про фанаток!» «Обалденно!» фанатки, девчонки, поклонницы Костика. Интересное зрелище, я тебе скажу. Они все одинаково одеты. На рукаве повязка.